Глава восьмая. Правда под контролем. Она была напугана. Это как раз очевидно. Люк все пытался прикинуть. С одной стороны, все довольно банально. Баронесса лишь послушная куколка, работающая на более серьезных людей. Ментальные способности, по крайней мере, активные способности, слабоваты. Ее пару раз ловили на незначительных попытках влияния, когда она пыталась убедить кого-то из мелких лордов голосовать за нужное решение или выделить денег. Пока не трогали. Таких, как она, всегда было много и будет. И лучше без необходимости просто наблюдать и иметь в виду. Но как-то случайно, еще на балу, Люк поймал ее в ее сознании странную связь с принцем. Что-то было. Паника, ненависть, причем давняя. Толком разобрать он не смог. Алис желала принцу смерти, и это глубоко сидело в ней. Это было интересно и странно. Штефан, конечно, не подарок, но чтобы так... Люк пытался пройтись по верхам, понять, но на поверхности ничего не было, все слишком закрыто. Причем закрыто даже не ей самой, даже от нее закрыто. Они не вламываясь под щиты, люк мог нахвататься только мелких фрагментов, но они никак не складывались. Словно цветные стеклышки в калейдоскопе. Чуть повернешь, и рисунок меняется. Что-то было не так. Что-то определенно было. Поэтому он решил подойти с другой стороны. Штефан, конечно, остался недоволен. У него на со другие планы, но спорить не стал. В этот раз на удивление обошлось без разбитых носов. Сам на нее запал. Могу тебе понять мыкнул он только. Люк буркнул, что исключительно в интересах дела. Ну, а Штефан закатил глаза, хлопнул Люка по плечу. «Ладно, верю, а мне, значит, сестричку подкинул. Какой молодец!» Зачем Люк делает это на самом деле? Вот если признаться самому себе, поговорить с ней он мог бы найти время и здесь. Опасается за принца? Не хочет оставлять его высочество с Елизаветой наедине? Тем более ночью? Она, какой никакой менталист, и во сне, в расслабленном состоянии Штефан более уязвим. Взять и прирезать его, если так ненавидит, зачем она вообще здесь? Точно не банальное увлечение. Конечно, прирезать Штефана нелегко, даже во сне. На нем защита, сигналки, но кто знает. Это причина? Или дело в другом? Признаваться себе в истинных мотивах не очень хотелось. Признаваться в том, что после утренних блинчиков это вдруг перестало быть только работой? Люк даже зубами заскрипел. О блинчиках, кстати. А Люк забежал на кухню, на скорую руку, собрал пару сэндвичей. Кухарка попыталась злобно шикнуть на него, чтобы не лез на ее территорию, но выглядел Люк сейчас весьма солидно, и шикать на полковника королевской службы безопасности побаивались. Поэтому, пользуясь положением, он успел стянуть еще пару колбасок со сковородки, горячих, чуть не дожаренных, но уже не важно. Есть хотелось страшно, после блинчиков он так ничего больше перехватить не успел. И к машине, пока Лиз не передумала. «Садитесь вперед», — велел он ей, протягивая сумку. «Возьмите». «Что это?» Она смотрела на него так напряженно. «Сэндвичи с ветчиной, термос с чаем, кусок какого-то пирога. Простите, не разглядел какого, сумел, что было. Я оставил вас без обеда, так что берите». Она, кажется, напряглась еще больше, но взяла, села послушно. Послушная девочка, слишком послушная. Ее сознание оплетено целой сетью чужого влияния, так, что и не вздохнуть самой. Ее воля расчетливо и методично давилась уже много лет. Удивительно, как еще осталось хоть что-то личное что она на самом деле. Села, сумку на колени, прижала к себе, щеки побелели. Самое смешное, что она боится даже не Люка, хотя если она видит в нем настоящего полковника госбезопасности, то стоило бы бояться, учитывая обстоятельства. Люк сел тоже, завел мотор. Машина тронулась. «Не стоит бояться, баронесса», – все же сказал мягко. «Вам ничего не угрожает». Она криво усмехнулась, нервно. Угрожает, но явно не со стороны люка, он это видел. Сейчас они отъедут немного, до поворота, так, на всякий случай. Закройте окно, баронесса, сказал спокойно, закрыл свое. Зачем? Осторожно спросила она. Сейчас жарко. Закройте. Она закрыла. Тогда люк включил защиту на полную. Невозможно не почувствовать. Лиз даже вздрогнула, особенность непривычки накрывает ощущением тишины и оторванности от мира, словно все вокруг перестает существовать, до легкого головокружения. «Нам нужно поговорить», – сказал Люк. «То, что будет сказано здесь, никто никогда не узнает, только вы и я. Любая ментальная магия здесь не работает. Под креслами стоят мощные глушилки. Если хотите, можете заглянуть и посмотреть. Даже воспоминания об этом будет невозможно прочесть, если кто-то попытается». То сможет увидеть лишь, как мы едем по дороге и смотрим в окно?» «Больше ничего. Я довезу вас до дома и отпущу, не бойтесь!» «Я...» Лис смотрит на него и вдруг вздрагивает. «Да, поверхностная ментальная магия под глушелками начинает слетать, и люк выглядит так, как должен на самом деле. Никакой солидности и седых висков». «Кто вы такой?» – шепотом спросила она. «Меня действительно зовут Лукас». — сказал он, стараясь как можно спокойнее и ровнее. — Правда, не хорок, но это ничего не меняет. Тридцать лет, и я не полковник, конечно, но майор. Служу короне, не только принцессе, но и королевскому дому в целом. Боевой маг в прошлом. Сейчас больше менталист службы безопасности, за исключением деталей все, как вам и представили. Она бледнела на глазах. Значит, есть чего бояться? Пальцы сжали сумку так, что белели костяшки. Люк старался ехать медленнее и смотреть на дорогу, но панику Лис, даже без ментальных способностей, не ощущал хорошо. — Что вы хотите? — спросила она. Без истерики, скорее как-то блекла, словно смирилась. Но Люк не будет бить в лоб, он начнет с другого конца. — Мне кажется, вам нужна помощь, баронесса. — Нет, — сказала она. — Нужно, — упрямо повторил он. «Ваша личность очень сильно задавлена чужими ограничениями. Ваша воля, ваши магические способности. Вероятно, даже что-то в вашей памяти, но глубоко я не лез. Так что не скажу наверняка. Вы бы не хотели избавиться от этого? Мы можем предоставить вам защиту». «Мы? Это корона?» Спросила она. Вышло довольно холодно. «Простите, но с чего вы взяли, что мне нужна помощь? Допустим, вы снимете эти щиты и что?» «Поставите свои? Потребуйте другой услуги взамен? Зачем мне менять одну кабалу на другую?» «Так все-таки кабалу, и она это осознает. Вы ведь понимаете, что вас используют?» Она поджала губы, чуть колебалась. «Да!» — сказала резко. «Я понимаю. На это есть причина, и это моя плата за помощь, которую мне оказали. А еще это не ваше дело!» Услуга за услугу? Ей есть за что быть благодарной? Кто она? Девочка из бедной семьи, которую вытащили из грязи, научились всему, подыскали богатого мужа, который недолго прожил. У нее нет свободы, но есть деньги, не так уж и мало. Все это разумно выглядит. Но если бы все было именно так, если бы Люк был уверен, он бы не стал вмешиваться. Да, то, что она делает не слишком законно, ментальное воздействие запрещено. Но с другой стороны, все, на чем ее смогли поймать, это такие мелочи, о которых нет смысла говорить. Ничего критичного. Все где-то на грани допустимого. Это в лучшем случае уровень констебля из полицейского участка, мелкого маг-инспектора, но не Люка. Но ведь есть еще что-то. «Что вы хотите от принца?» – спросил он. «Ничего. У нее вышло как-то очень честно». Его высочество сам пригласил меня, и я подумала, что в будущем такие знакомства могут пригодиться. Не поспоришь, знакомство с принцем может быть полезно всем и всегда. Но согласились сбежать. Когда полковник настаивает, лучше не отказываться. И чуть натянуто улыбнулась. Дело не только в этом. Вы боитесь Штефана? Да, сказала она. Но это не имеет отношения к его высочеству лично. «Я панически боюсь огня. Это детский страх. Он сидит глубоко. В детстве я чуть не сгорела в сарае». Она говорит почти уверенно, но нет. «Имеет», — сказал он. «Вы боитесь и ненавидите. Это личное». «Нет», — сказала она чуть менее твердо. «Это не так». «Да, это так. Я хороший менталист и это чувствую». Она вдруг посмотрела на Люка, фыркнула. Нет. Если бы вам было что предъявить еще, вы бы предъявили что-то большее, чем «я так чувствую». В любом случае, даже ненависть не преступление. Это не ваше дело. Так просто не взять. Да, Люк чувствовал, что правда где-то близко, но нащупать не мог. Не ломать же силой. Веских причин пока нет. Можно сказать, что ненависть иногда толкает на преступление, что оставь ее с принцем наедине, она легко могла бы принца убить. Кто знает. Но это тоже домыслы. Нужны факты. На балу вы познакомились с неким капитаном Мартином Новаком. «Да», — Лиз пожала плечами. «А разве не за этим одинокие женщины ходят на балы?» «Планируете снова выйти замуж?» Она глянула на него. Капелька презрения сквозь неотступающий страх. «Может быть. Но так далеко я не заглядывала. Просто немного скрасить одиночество?» «Завести новые знакомства?» почему бы и нет сказала с вызовом это преступление нет вы использовали ментальное воздействие на него она усмехнулась только немного нервно только безобидные шалости не больше чем женщина может попросить вслух так он пожаловался на меня сказать люк даже дыхание задержал искушение слишком велико просто бренди приятный вечер Рассказать о том, что вода в реке холодная, что яблоки сладкие и у него завалялась еще парочка и бутылка вина. Что у нее родинка за ухом, под волосами. А еще, что настоящий Мартин Новак был тяжело ранен в поле под Мельцем. Вот те две пули стали роковыми. И спустя неделю скончался в госпитале. Спасти не удалось. Не стоит пока. Она не знает, надо бы еще разок попытаться зайти с той стороны. Попытаться. «Что-то тут есть, Люк чувствует, интуиция еще не подводила его». «Капитан Новок не жаловался», — сказал он. «Просто наш человек наблюдал за вами у реки». Достал сигареты, открыл окно. «Вот как», — тихо сказала она. «И словно что-то в этом было, словно тоже что-то поняла для себя». «А достаньте мне сэндвич, будьте добры», — попросил Люк. «И сами берите, чай, если хотите».